Глава 24. Самоконтроль одна из важнейших черт военнослужащего. У меня всегда с ним были проблемы. Комбат лично всыпал мне пиздюлей за несоблюдение субординации и слишком длинный язык, а удар у него тяжелый. Вот и сейчас я на пределе, чтобы не сломать чертова ублюдка. Но нельзя. Я же тренер, блядь. С Ермолаем мы занимались в черном драконе последний год в одной группе. Тренер его не любил, потому что Антошка всегда был с говнецом и дрался грязно, но надо признать от этого не менее успешно. За годы в отцовском бизнесе он форму не растерял и сейчас пышился это продемонстрировать. И как оно в армии, Алёша?» Как в армии? Держу боксерские лапы повыше, чтобы этот придурок не ткнул в кадык, типа как случайно. Сходи, узнаешь сам. Э, нет! Ермалая делает выпад, пытаясь ткнуть меня в бочину. «Я слишком дорожу своими годами!» Спаринг проходит в напряжении. Чувствую, что майка на спине пропиталась потом насквозь. Антошка тоже дышит тяжело, а выступающий на лбу Вене бешено бьет пульс. «Так зачем пожаловал Антон? Неужто в городе тренеров больше нет? Выполняю уклон и в развороте ухожу влево от его выпада». «Есть!» «Но мне нужен лучший!» Стебет пытается. «К тому же я соскучился за со старым другом. Расстались мы с тобой не очень красиво». «Ты меня с кем-то спутал, Антошка. Мы не встречались, чтобы расставаться». «Да ладно тебе, Лекс!» Ермолай вымученно усмехается и выставляет вперед ладонь, давая сигнал поставить спарринг на паузу. «Ситуация с твоей сестричкой вышла некрасивая. Может, я вину загладить хочу?» Она, я смотрю, важна для тебя. Но она же моя сводная сестра. Пожимая плечами, пытаясь казаться беспристрастным, но Ермолай не дурак. Думаю, он прекрасно видит, что мне ему хочется пасть порвать за ту херню, что он устроил на аукционе. Мы заканчиваем тренировку, и, как мне кажется, Антон сказал далеко не все, что хотел. Он пришел не просто так. В последние недели я глубоко копал под эту его маленькую затею с боями, и, видимо, Ермолай пришел выяснить, насколько я в теме. Значит, испугался. Это хорошо. Набрасываю куртку и выхожу проводить до стоянки дорогого гостя. Бэтмен увязывается со мной, спрыгнув с гимнастической лавки, где он упорно пытался дремать, хоть ему было чертовски неудобно. Трусит рядом, без особого интереса, поглядывая на Ермолаенко. Но стоит нам выйти на улицу, как поведение собаки резко меняется. Пес становится в боевую позу, вытянув задние ноги и навострив купированные уши, и утробно рычит. «Тихо, Бэтмен!» Говорю строго, не совсем понимая, что его спровоцировало. Но тот рычит уже громче, поднимая верхнюю губу и демонстрируя острые зубы, и мне приходится взять его за ошейник. Возле входа стоит черный внедорожник, возле которого крупный лысый мужчина в черном пальто приоткрывает дверь, увидев Ермолая. Водитель, так понимаю. И именно он становится объектом агрессии моего пса. Мужик тоже, надо заметить, с ненавистью смотрит на животное. И когда поворачивается, меня шибет холодный пот. Рожа у него с одной стороны изуродована лиловыми шрамами. «Тише, пёс!» относительно ласково говорит Антон Бэтману. Он всегда был любителем собак. Это всего лишь Борис, мой водитель. Однажды его уже поцеловала такая красотка, как ты. Слишком мало фактов. Скорее всего лишь совпадение. Но я уже чувствую, как по венам начинает растекаться огонь. И утром чую, что это он, бугай, пытавшийся пристроить свой грязный ствол в ее рот. Пидор, сломавший ей руку и избивший. Тот самый. Это он. Хуй знает откуда, но я это просто знаю. Ну ладно, давай, Лекс, рад был повидать. Пиздит, как дышит. Точно не хочешь обмыть встречу? А знаешь, Тох, медленно говорю, сжимая собачий ошейник и чувствуя, как шипы врезаются в ладони. Почему нет? Столько лет прошло. Возможно, и в бизнесе еще придется как и отцам, в ногу идти. Кажется, что зубы сейчас начнут крошиться. Ненавижу этого мудака, но мне нужен его водитель. Может, отпустишь водителя и прокатимся на моей? Ермолаенко смотрит на часы, что-то прикидывая в уме. Думает, как быстро сможет меня взъебать, узнав все, что ему нужно. Друг, блять, Соскучился он. Договорились. Он что-то говорит водителю, а я иду переодеваться. Снова начинает долбить висок. И Я злюсь. Не сейчас, мать твою. Вытряхиваю пару таблеток на ладонь и забрасываю в глотку, запив водой прямо из-под крана. В бар приезжаем почти к девяти. В машине не хотелось говорить, поэтому вывалил музыку погромче. Сегодня мне не нужны с Ермолаем стычки. Мне нужна информация. Заказываем по коктейлю, расположившись за стойкой. Музыка играет довольно громко в зале. но у Барки звучит ненавязчиво. Разговор выходит ни о чем. Ермолай лживо посыпает голову пеплом за случай с бестолочью и за последнюю драку, говорит, что моя сводная сестра стоит того, и я решаю использовать момент. «Слушай, Антон, я не буду ходить вокруг да около. Мне нужен твой водитель». «Борис?» Ермолай удивленно поднимает брови. «Выглядит искренним». В армии учишься различать, особенно, когда приходится вести допрос. Тот, что с покусанным ебалом. Он тебе рассказал, какая собака ему рожу попортила? Говорил, что бродячая в парке. Щеку отгрызла нахрен. Пришлось потом от бешенства вакцинироваться. Это точно он. Это сделал мой пес. Серьезно? Ермалая потягивает ржавый гвоздь с интересом слушая. За что же? За то, что пытался засадить член в рот моей сестре, без ее согласия. И пес тогда не был моим. Антон перестает ухмыляться и закусывает губы. Думает. Если он уступит, я пересмотрю нашу неприязнь. Частично хотя бы. Знаешь, Лекс, я не знаю, что тебе сказать. Понимаю твоё негодование. Ермолай серьёзен. Но Борис верный человек. Сам понимаешь, такими не разбрасываются. Он у нас меньше года, но сделал немало. Однажды, можно сказать, почти спас мне жизнь, поймав перо за меня. Не отдаст. Твою ж мать. Только зря карты раскрыл. Твоя мать драконов, конечно, стоит того, чтобы пасть за нее порвать кому угодно. Но я не отдам тебе Бориса. Извини. Обламываться неприятно. Ермолай теперь думает, что знает моё слабое место. И, черт возьми, так оно и есть. Но я найду способ выпустить кишки ублюдку. Найду.